Кассета третья, дорожка первая. Гражданское право, учебник, тон первый, под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Продолжение страницы 145. В юридико-техническом плане эта классификация имеет огромное значение, поскольку необходимость оформления коллективных интересов, актуальная для законодательства о корпорациях, может не приниматься в расчет при конструировании норм об учреждениях. Примечание второе. Юридическим лицам корпоративного типа можно отнести все юридические лица, для достижения уставных целей которых необходимо соединение усилий нескольких лиц, участников. Тогда как некорпоративные юридические лица учреждения в пандектной традиции Для достижения своих целей нуждаются лишь в имуществе, и поэтому могут обходиться единственным учредителем. Таковы, например, унитарные предприятия, фонды, учреждения и государственные корпорации. Весьма удобным внешним критерием разграничения тех и других видов юридических лиц может выступать наличие или отсутствие членства в организации. Конец примечания. Параграф 4. Хозяйственные товарищества и общества. Общие положения. Хозяйственные товарищества и общества – это родовое понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих и юридических лиц, общим для которых является то, что их уставный складочный капитал разделяется на доли, страница 146. Именно это отличает хозяйственные товарищества и общества от других коммерческих организаций. Примечание первое. Одной из фундаментальных работ, посвященных в частности, исследованию проблем регулирования правового положения хозяйственных обществ и товариществ, является работа Кашанина, Т.В. Хозяйственные товарищества и общества, правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник для вузов москва 1995. Конец примечания. Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает достаточно широкий спектр правовых форм коллективного хозяйствования. который отвечает как современным международным стандартам, так и отечественным экономическим реалиям. Организационно-правовые формы хозяйственных товариществ или обществ способны обслуживать интересы и индивидуальных коммерсантов и малых семейных коллективов и гигантских групп незнакомых друг с другом акционеров. Хозяйственные товарищества в российском законодательстве понимаются как договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения, обособления их имущества, для ведения предпринимательской деятельности. Главное действующее лицо любого товарищества – полный товарищ, несет неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем своим имуществом, поэтому в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в силу лично доверительных отношений между ними. Примечание второе. Не случайно в дореволюционной России товарищество полное и на вере, назывались торговыми домами, что подчеркивало их семейный или дружеский доверительный характер. Конец примечания. Принципиальные положения, определяющие возможный состав участников хозяйственных обществ и товариществ, содержатся в пункте 4 статьи 66 Гражданского кодекса. Предпринимательство всегда связано с повышенным имущественным риском, поэтому законодатель считает правовое положение граждан и некоммерческих организаций несовместимым со статусом полного товарища. Для хозяйственных обществ характерным является объединение не столько личных усилий участников, сколько их имуществ. Участники не отвечают по обязательствам фирмы, за исключением обществ с дополнительной ответственностью. Их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал. Поэтому именно размер уставного капитала общества является основной гарантией интересов кредиторов и приобретает особое значение, не характерное для товариществ. Уменьшение размера уставного капитала общества возможно лишь после уведомления всех его кредиторов, которые в этом случае приобретают право требовать досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения убытков, как и при реорганизации. Страница 147. Итак, в хозяйственных обществах и товариществах, кавычки открываются, а личное участие постепенно сокращается по мере возрастания капиталистического элемента, Б. Объем ответственности уменьшается по мере усиления капиталистического элемента. Кавычки закрываются. Примечание первое. шершуневич Г.Ф. Учебник торгового права. По изданию 1914 года. Москва. 1994. Страница 110-111. Конец примечания. Как и любая коммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество должно обладать уставным складочным капиталом, образующим имущественную базу его деятельности и гарантирующим интересы кредиторов. Уставный капитал – это зафиксированная учредительными документами и оцененная в рублях сумма всех вкладов, которые учредители (учредитель) решили объединить, выделить при создании юридического лица. Уставный капитал хозяйственных товарищей традиционно именуется складочным капиталом, поскольку такие предприятия основаны на договоре между учредителями, а не на уставе, складывающими воедино свои взносы для коммерческой деятельности. До принятия специального закона о регистрации юридических лиц минимальная величина уставного капитала коммерческих организаций за исключением акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью определяется указом Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 года номер 1482, а для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью установлены специальными законами. Примечание второе. Федеральный закон об акционерных обществах от 24 ноября 1995 года с изменениями от 13 июня 1996 года, номер 208 ФЗ, Собрание законодательств Российской Федерации, 1996 номер 1, статья 1. Номер 25, статья 2957. Федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью от 8 февраля 1998 года с изменениями от 11 июля и 31 декабря 1998 года, номер 14 ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, номер 7, статья 785, номер 28, статья 3261, 1999, номер 1, статья 2. Федеральный закон об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий от 19 июля 1998 года номер 115 ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации 1998 номер 30, статья 3611. Конец примечания. Согласно этим нормативным актам, минимальный уставный капитал открытых акционерных обществ и народных предприятий, акционерных обществ работников определен в размере тысячекратной суммы минимальной месячной оплаты труда, а для всех иных предприятий, включая закрытые акционерные общества и общество с ограниченной ответственностью, в размере стократной суммы минимальной месячной оплаты труда. Подпункт Г пункта 3 Указа, статья 26 Закона об акционерных обществах, пункт 1 статьи 14 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, пункт 7 статьи 4 Закона об особенностях правового положения акционерных обществ работников народных предприятий. В качестве вклада в уставный капитал может выступать любое оборотоспособное имущество, включая и имущественные права. Примечание 3. Пленум Верховного Суда Российской Федерации, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации исходит из того, что результатом творческой деятельности патенты, объекты авторского права, ноу-хау, сами по себе не могут выступать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 Конец примечания. Основным критерием допустимости тех или иных вкладов в уставный капитал является их способность увеличивать сумму активов общества. Страница 148. Примечание первое. Активы, пассивы, чистые активы – это показатели, применяемые в экономическом анализе для оценки финансового состояния организации. Активы – это движимое и недвижимое имущество предприятия, финансовые вложения, включая нематериальные активы, Денежные средства и другие финансовые активы. Пассивы – это обязательства предприятия, состоящие из заемных и привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность. Чистые активы – это разность сумм активов и пассивов. Конец примечания. Поэтому, например, закон не допускает внесения вкладов в уставный капитал хозяйственных обществ путем зачета требований учредителя к обществу. В скобках пункт 2 статьи 90 и пункт 2, статьи 99 Гражданского кодекса. Это уменьшает пассивы общества, но не увеличивает его активов, то есть наличного имущества. Стоимость вносимых в уставный капитал вкладов определяется соглашением сторон, но в ряде случаев подлежит независимой экспортной оценке. В скобках пункт 6 статьи 66 Гражданского кодекса. Примечание второе. Так, для акционерных обществ независимая оценка, производимая аудитором или другим независимым оценщиком, имущества, вносимого в качестве платы за акции, требуется лишь в отношении дополнительно размещаемых акций, то есть второй и последующих эмиссий. Если их совокупная номинальная стоимость превышает 200 минимальных размеров оплаты труда, для оплаты первоначального уставного капитала самими учредителями такой оценки не требуется. пункт 3 статьи 34 закона об акционерных обществах. Сходное правило предусмотрено пунктом 2 статьи 15 закона об обществах с ограниченной ответственностью. Конец примечания. Основные права и обязанности участников хозяйственных обществ и товариществ в общем виде закреплены статьей 67 гражданского кодекса и могут дополняться в учредительных документах. Участники имеют право управлять делами фирмы той или иной, в той или иной форме, получать информацию о ее деятельности, участвовать в распределении прибыли и получать часть имущества, оставшегося после ликвидации предприятия, так называемый ликвидационный остаток. В то же время они обязаны участвовать в образовании имущества предприятия и не разглашать конфиденциальную информацию о его деятельности. Нормы статьи 67 Гражданского кодекса носят императивный характер, поэтому лишить участника какого-либо из перечисленных прав или освободить от обязанностей невозможно. Переходя к рассмотрению правового положения отдельных видов хозяйственных обществ и товариществ, нужно отметить один общий недостаток правового регулирования этих видов предприятий – отсутствие комплексного регулирования, слабое сопряжение гражданского права с другими отраслями права и законодательства. Зачем предпринимателям создавать хозяйственные товарищества и принимать на себя столь тяжкое бремя, полной имущественной ответственности, если ни административное, ни налоговое законодательство ни в коей мере их к этому не подталкивают. Страница 149. Полное товарищество. Хозяйственное товарищество, участники которого солидарно несут субсидиарную, дополнительную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом, называется полным товариществом. Оно возникает на основе договора между несколькими участниками, полными товарищами, в качестве которых могут выступать только предприниматели, индивидуальные или коллективные. Гражданский кодекс исходит из принципа истинности фирмы, в соответствии с которым фирменное наименование товарищества должно включать в себя истинные имена, названия всех его участников. Можно ограничиться указанием имени названия одного из полных товарищей с добавлением к нему слов и компании. Например, «Полное товарищество Жданов и компания». При изменении персонального состава участников такого товарищества необходимо вносить соответствующие изменения в фирму. Законодатель различает случаи управления полным товариществом в скобках статья 71 Гражданского кодекса и ведения дел товарищества в скобках статья 72 Гражданского кодекса. Управление товариществом осуществляется на основе решений, принятых всеми участниками, единогласно или большинством голосов, если последние предусмотрено учредительным договором. Введение же дел, то есть представительство интересов полного товарищества в обороте по общему правилу, осуществляется каждым из участников. В этом случае полное товарищество, как юридическое лицо, имеет несколько самостоятельных и равноправных органов по числу участников. Учредительный договор может устанавливать и другие схемы органов полного товарищества. Например, ведение дел всеми участниками совместно, один коллегиальный орган. либо некоторыми из них один или несколько единоличных органов. Важно отметить, что перечисленные варианты организационной структуры товарищества не могут применяться одновременно, поэтому возложение ведения дел полного товарищества на одного из участников лишает остальных прав представлять интересы фирмы без доверенности. Законодательное нормирование размеров складочного капитала полного товарищества имеет значение лишь для его регистрации. В дальнейшем ни уменьшение складочного капитала, ни даже его полная утрата не влекут за собой драматических последствий. В скобках смотрите пункт 2 статьи 74 Гражданского кодекса. Это неудивительно, поскольку требования кредиторов товарищества могут быть удовлетворены за счет имущества его участников. Полному товарищу запрещено выступать в аналогичном качестве более чем в одном предприятии. Это правило, кстати, не свойственное. Большинство зарубежных законодательств установлено в интересах кредиторов товарищества. Для защиты интересов самих товарищей предусмотрен запрет для участника совершать без согласия других сделки, однородные с совершаемыми товариществом, то есть конкурировать с ним. В скобках пункт 3 статьи 73 Гражданского кодекса. Ответственность участников по обязательствам полного товарищества отнюдь не подрывает принципа самостоятельной гражданско правовой ответственности юридического лица, так как является субсидиарной. Страница 150. В первую очередь требования кредиторов должны предъявляться к самому товариществу и лишь при недостаточности его имущества к полным товарищам. Общие правила, регулирующие солидарную ответственность, закреплены в статьях 322-325 Гражданского кодекса. Специфика ее – полном товариществе заключается в том, что и первоначальные участники, учредители и последующие в равной степени отвечают по всем обязательствам, независимо от времени их возникновения. Выход или исключение из товарищества также не сразу прекращают общность солидарной ответственности участников. Выбывший товарищ продолжает отвечать по обязательствам возникшим до его выбытия. Еще в течение двух лет. Со дня утверждения отчета предприятия за год, в котором он из него выбыл. В скобках пункт 2 статьи 75 Гражданского кодекса. Изменение персонального состава участников, выход, исключение, смерть или утрата полной дееспособности гражданином, признание его безвестно отсутствующим, ликвидация или принудительная реорганизация юридического лица по общему правилу, влечет ликвидацию полного товарищества. Иное может быть предусмотрено учредительным договором или соглашением оставшихся участников. В скобках пункт 1 статьи 76 Гражданского кодекса. Аналогичные последствия имеет изменение имущественного положения участника, объявление его банкротом или обращение к кредиторами взыскания на его долю в складочном капитале. Возможность обращения взыскания на имущество самого участника отчасти размывает границу между имуществом, вложенным товарищества и непереданным ему собственным имуществом товарища, лишая последней своеобразной неприкосновенности. В таких условиях участников мало что удерживает от того, чтобы перевести большую часть своего имущества в капитал предприятия. Риск возрастает незначительно, при этом их личные кредиторы могут оказаться в худшем положении, нежели кредиторы товарищества. В избежание таких казусов статья 80 Гражданского кодекса Устанавливает специальную процедуру удовлетворения требований личных кредиторов полного товарища за счет имущества, соответствующего его доле в складочном капитале. Будучи по своей природе объединением лиц полное товарищество, не может состоять из единственного участника, если все же такое случается, должно быть преобразовано в хозяйственное общество или ликвидировано. В скобках статья 81 Гражданского кодекса. Товарищество на вере. Хозяйственное товарищество, состоящее из двух категорий участников, полных товарищей, комплементариев, солидарно несущих субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом и товарищей-вкладчиков, командитистов, не отвечающих по обязательствам предприятия, называется товариществом на вере или командитным товариществом. Аналогично полному товариществу, фирменное наименование товарищества на вере, должно содержать имена, названия всех или по крайней мере одного полного товарища в последнем случае с добавлением слов и компании. Страница 151. Исторически эта форма коммерческого предприятия возникла еще в эпоху Средневековья и получила широкое распространение как способ привлечения к ведению торгового промысла капиталов анонимных вкладчиков. Примечание первое. Эта форма позволяла купцам, комплиментариям, привлечь в дело крупные капиталы церкви и дворян, сохранив в то же время полный контроль над торговым предприятием. С другой стороны, командитисты, представители неподутных сословий, могли получать прибыль на вложенный капитал, никак не фигурируя в торговых книгах и потому не рискуя быть обвиненными в ростовщичестве. Конец примечания. Принцип анонимности – командитистов в той или иной форме проводится и в современном зарубежном праве, однако отечественный законодатель сумел довести его до логического завершения. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 83 Гражданского кодекса, товарищи вкладчики могут даже не участвовать в подписании учредительного договора, хотя, как будет показано далее, это крайне желательно. Но товарищество на вере, договорное объединение лиц и потому, Учредительный договор является его единственным учредительным документом. На чем же основаны взаимные права и обязанности полных товарищей и комдитистов? Наряду с учредительным договором в Гражданском кодексе упоминается свидетельство об участии, удостоверяющее внесение вклада в складочный капитал, в скобках пункт 1, статьи 85 Гражданского кодекса. Указанное свидетельство не является ценной бумагой, поскольку не отнесено к числу таковых законодательством оционных бумагах в скобках статья 143 Гражданского кодекса а также потому что вклад удостоверенный удостоверенные может передаваться частично в скобках под пункт 4 пункта 2 статьи 85 Гражданского кодекса значит свидетельство об участии не может быть единственным документом удостоверяющим права членства коммандитиста в товариществе кроме того пункт 1 Статья 85 Гражданского кодекса определенно говорит об обязанности командитиста внести свой вклад примечание второе, которое следовательно существует еще до момента его внесения. Примечание второе. В то же время из пункта 2 статьи 83 Гражданского кодекса следует, что учредительный договор может и не содержать указаний на размеры вкладов конкретных командитистов, а также не предусматривать их ответственности за невнесение вклада. Конец примечания. Все это приводит к выводу о том, что отношения товарищей вкладчиков и полных товарищей должны регулироваться договором. И если это не учредительный договор, то значит какой-то другой, условно называемый договором об участии в товариществе. Такая юридическая конструкция действительно позволяет сохранить абсолютную тайну личности командитиста, даже от государства, но все же представляется крайне противоречивой. Образно говоря, товарищество на вере как бы включает в себя две относительно самостоятельные структуры – полное товарищество и группу или одного товарищей и вкладчиков. С одной стороны, командитисты полностью отстранены от участия в управлении и ведении дел товарищества. С другой, они распоряжаются своими вкладами совершенно независимо от полных товарищей. Страница 152. Отличительная особенность прав командитиста на имущество товарищества заключается в том, что при выходе из предприятия Он вправе претендовать лишь на возврат своего вклада, а не на получение соответствующей доли в имуществе фирмы. В скобках под пункт 4 и пункта 2 статьи 85 Гражданского кодекса. Однако в случае ликвидации фирмы товарищ-вкладчик участвует в распределении ликвидационного остатка наравне с полными товарищами. Основания ликвидации товарищества на вере обладают значительной спецификой. В частности, товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один командитист. В скобках часть 2 пункта 1 статьи 86 Гражданского кодекса. Значит, во всех случаях изменений персонального состава участников товарищества по общему правилу продолжает существовать. В части, не затрагивающей правового положения командитистов, Товарищество на вере аналогично полному товариществу, поэтому все сказанное о полных товариществах относится и к командитным. В скобках смотрите пункт 5 статьи 82 Гражданского кодекса. Общество с ограниченной ответственностью. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, называется обществом с ограниченной ответственностью. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью является устав и учредительный договор. Последний не может заключаться, если в обществе всего один участник. Фирменное наименование общества строится по общим правилам, например, общество с ограниченной ответственностью – апрель. Общество с ограниченной ответственностью относится к числу так называемых «объединений капиталов», и в отличие от товариществ, личный элемент в нем играет подчиненную роль. Однако, В сравнении с акционерными обществами общество с ограниченной ответственностью отличают более тесные отношения участников, более закрытый характер членства. Именно поэтому пункт 3 статьи 7 Закона об обществах с ограниченной ответственностью устанавливает максимальное число его участников 50 человек. При его превышении общество должно преобразоваться в открытое акционерное общество, производственный кооператив или ликвидироваться. Гражданский кодекс и закон на первый взгляд по-разному определяют понятие уставного капитала общества. Кодекс говорит о том, что уставный капитал составляется из стоимости вкладов участников общества. В скобках пункт 1 статьи 90 Гражданского кодекса. Закон вместо термина «стоимость вкладов» оперирует другим понятием. Номинальная стоимость долей участников. В скобках пункт 1 статьи 14. Это противоречие, отмеченное большинством комментаторов закона, лишь кажущиеся. Ведь номинальная стоимость доли участника общества – это денежная сумма, в которую оценен его первоначальный вклад в уставный капитал организации. Смысловое различие здесь можно обнаружить лишь в том, что вклад в уставный капитал всегда представляет собой некое имущество, тогда как доля в уставном капитале – это абстрактная оценочная величина. Страница 153. Но поскольку сам уставный капитал, категория учетно-бухгалтерская, это не набор конкретных вещей, а денежная оценка внесенных вкладов, постольку закон более корректен в определении его понятия, нежели Гражданский кодекс. Примечание первое. Авторы, предпочитающие трактовку уставного капитала, предлагаемого Гражданским кодексом, исходят из того, что стоимость вклада в уставный капитал может не соответствовать, превышать номинальную стоимость доли учредителя. Комментарий к федеральному закону об обществах с ограниченной ответственностью под редакцией А.А. Игнатенко, С.Н. Мвчина, Москва, 1999, страница 144. Однако это вряд ли возможно. Так, если участник общества с ограниченной ответственностью в соответствии с учредительным договором обязан внести вклад в уставный капитал стоимостью X рублей, а в действительности внес большую сумму или более дорогое имущество, то его вклад от этого не станет больше, а значит не будет превышать номинальной стоимости его доли. Излишне внесенные деньги, иное имущество, просто не будут рассматриваться в качестве его вклада и составят сумму неосновательного обогащения общества. Таким образом, согласованная стоимость вклада, вносимого при учреждении общества, всегда равна номинальной стоимости доли участника общества, в противном, в противном случае участник – либо не исполнит лежащие на нем обязанности по внесению вклада в полном объеме, либо передаст обществу недолжное. Конец примечания. Таким образом, уставный капитал общества с ограниченной ответственностью складывается из номинальных стоимостей долей всех его участников. Наличие доли в уставном капитале, конечно, не означает каких-либо вечных прав на имущество предприятия. Права участников по отношению к обществу на участие в управлении, информацию, долю прибыли – ликвидационный остаток и тому подобное реализуется в рамках единого обязательства, которое можно характеризовать как долевое обязательство с активной множественностью лиц, поскольку его обязанной стороной выступает само общество, а у управомочены все участники. Поэтому передача доли в уставном капитале означает на самом деле уступку доли в едином комплексе прав, принадлежащих всем участникам вместе взятым, то есть цессию. Передача участникам своей доли или ее части в уставном капитале другим участникам общества является его безусловным правом, тогда как ее отчуждение третьим лицам может быть запрещено уставом или обусловлено получением согласия других участников в скобках пункт 2 статьи 93 Гражданского кодекса. По общему правилу само общество не может выступать приобретателем доли в скобках пункт 1 статьи 23 закона. Однако закон предусматривает так много исключений из этого правила, что логичнее говорить, общество в случаях, предусмотренных законом, вправе приобретать доли, принадлежащие участникам. Формально это должно вести к уменьшению уставного капитала общества по правилам о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. В скобках статья 413 Гражданского кодекса. Однако, такие последствия наступят только если общество не реализует приобретенную долю другим участникам или третьим лицам установленный срок. Прекращение членства в обществе может происходить не только в результате отчуждения доли, но и путем выхода участника из общества, в скобках статья 94 Гражданского кодекса. По своим правовым последствиям заявление о выходе означает требование о принудительном выкупе доли участника обществом. Страница 154. Это требование подлежит обязательному удовлетворению, что может привести к уменьшению размера уставного капитала, если участники не решат восполнить убыль имущества. Правовое положение органов управления обществом детально регулировано законом. Высшим органом управления обществом является общее собрание его участников, количество голосов, в котором у каждого из участников, пропорционально его доли в уставном капитале. Исключительная компетенция, примечание первое, общего собрания перечислена в пункте втором статьи 33 закона и включает в себя изменение устава общества и размера его уставного капитала, образование прекращения исполнительных органов общества, утверждение годовых отчетов и балансов Распределение прибылей и убытков, реорганизацию ликвидацию общества, избрание его ревизионной комиссии, ревизоры и ряд других вопросов. Примечание первое. Компетенция – это совокупность полномочий, которыми наделяется орган управления или должностное лицо для выполнения поставленных перед ним целей. Исключительная компетенция – компетенция, которую не могут осуществлять никакие другие лица, кроме ее носителя, обладателя, либо в соответствии с законом – вышестоящего и специально на то полномоченного органа управления или должностного лица общества. Это понятие компетенции органа юридического лица не следует смешивать с понятием компетенции юридического лица как такового. В 50-е и 60-е годы в Союзе Советских Социалистических Республик велась широкая научная дискуссия о соотношении юридической личности и компетенции так называемых госорганов, государственных юридических лиц. Так, А.В. Венедиктов определял компетенцию госоргана как, кавычки открываются, предмет его деятельности, его задачи и функции, и объем прав и обязанностей, необходимых для осуществления его задач, кавычки закрываются. Смотрите, Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность, страница 613. Вслед за ним О.С. Йофе. Характеризовал компетенцию как Кавычки открываются Обобщенное выражение имеющееся у госорганов Право субъектности различных видов гражданской, административное и других Кавычки закрываются Смотрите ИОФИ Советское гражданское право Страница 161 Конец примечания Наряду с исключительной компетенцией Общего собрания ряд авторов Особо выделяет его общую и альтернативную компетенцию Примечание второе При этом Под общей компетенцией понимается круг вопросов, который обычно рассматривается другими органами управления общества, но может, в силу специального указания устава, разрешаться и общим собранием. Вопросы альтернативной компетенции могут передаваться общим собранием только в ведение Совета директоров общества, если таковой создается. Смотрите комментарий к федеральному закону об обществах с ограниченной ответственностью. Под редакцией А.А. Игнатенко, С.Н. Мовчана. Москва, 1999, страница 210, конец примечания. Уставом общества может быть предусмотрено создание Совета Директоров Наблюдательного Совета, положение которого в целом аналогично статусу Наблюдательного Совета в акционерном обществе. Органами общества как юридического лица могут быть как единоличный орган, директор, президент и тому подобное, так и коллегиальный, правление, дирекция и тому подобное, либо оба вместе. Изменение персонального состава участников общества с ограниченной ответственностью, равно как их имущественного положения, приводят к его ликвидации. Страница 155. Общество продолжает функционировать даже если в нем остался всего лишь один участник. Общество с дополнительной ответственностью. Коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал, называется «обществом с дополнительной ответственностью». Специфика общества с дополнительной ответственностью состоит в особом характере имущественной ответственности участников по его долгам. Во-первых. Эта ответственность является субсидиарной, а значит требования к участникам могут быть предъявлены лишь при недостаточности имущества общества для расчетов с кредиторами. Во-вторых, ответственность носит солидарный характер, следовательно кредиторы вправе в полном объеме или в любой части предъявить требования к любому из участников, который обязан их удовлетворить. В-третьих, участники несут одинаковую ответственность, то есть в равной мере кратную размером их вкладов в уставный капитал в скобках пункт 1 статьи 95 Гражданского кодекса. В-четвертых, общий объем соответственности всех участников определяется учредительными документами, как величина кратная, двух-трехкратная и тому подобное размеру уставного капитала. В остальном этот вид обществ мало чем отличается от общества с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом, разделенным на доли, права, на которые удостоверяются ценными бумагами, акциями, называется акционерным обществом. Основное отличие акционерного общества от других юридических лиц заключается в способе закрепления прав участника по отношению к обществу путем удостоверения их акциями. Это, в свою очередь, обуславливает специфику осуществления прав по акции и их передачи. Устав признается единственным учредительным документом акционерного общества, чем подчеркивается формальный характер личного участия в обществе. В скобках пункт 3 статьи 98 Гражданского кодекса и утверждается на собрании учредителей. Вместе с тем Гражданский кодекс говорит и о заключении учредительного договора, регулирующего отношения учредителей в процессе создания акционерного общества. В скобках пункт 1 статьи 98 Гражданского кодекса. Такой договор служит вспомогательным средством, облегчающим создание акционерного общества, как правило, не представляется на регистрацию и впоследствии может быть расторгнут без ущерба для самого общества. Примечание 1. Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации называют этот договор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 Москва, 1999, страница 337. Вероятно, высшие судебные инстанции рассматривают учредительный договор как простое товарищество, что вполне обосновано. Конец примечания. Страница 156. Уставный капитал акционерного общества равен номинальной стоимости приобретенных акционерами акций, обыкновенных и привилегированных. Статья 99 Гражданского кодекса. Внесение вклада в уставный капитал общества означает в то же время совершение договора купли-продажи акций. Продавцом в этом договоре выступает само общество, которое не вправе отказаться от его заключения с учредителем. Одной из особенностей договора купли-продажи акций является то, что просрочка оплаты акции сверх сроков определенных уставом акционерного общества или Решением о размещении дополнительных акций автоматически приводит к расторжению договора. Причем общество не вправе простить покупателю такую просрочку оплаты, поскольку соответствующая норма части 2 пункта 4 статьи 34 закона об акционерных обществах носит императивный характер. Примечание первое. Частичная оплата нескольких акций означает, что за акционером признается право лишь на фактически оплаченные им акции акцию. В этом случае договор купли-продажи акции расторгается не целиком, а лишь части неоплаченных в срок акций. По своим последствиям это равнозначно тому, как если бы в отношении каждой акции заключался отдельный договор купли-продажи. Часть 2 пункта 4 статьи 34 закона Предусматривает, что плата деньгами или имуществом, внесенной за акции после истечения установленного срока их оплаты, обратно не возвращается. Несмотря на кажущуюся суровость, эта норма полностью соответствует положениям Гражданского кодекса. В скобках пункт 4 статьи 1109 Гражданского кодекса. Конец примечания. В соответствии с пунктом первым, Статьи 25 и пунктом 1 статьи 27 закона об акционерных обществах уставный капитал акционерного общества в момент его учреждения должен состоять из определенного числа обыкновенных акций с одинаковой номинальной стоимостью, а также может включать привилегированные акции разных типов и разной номинальной стоимости, общая доля которых в уставном капитале не должна превышать 25%. Такие акции закон называет «размещенными», поскольку их будущие покупатели, акционеры, уже известны. Все держатели акции регистрируются в специальном реестре акционеров. Примечание второе. То есть выпуск акций на предъявителя запрещен. Примечание второе. Введение э, реестра акционеров осуществляется либо самим обществом, либо по его поручению специализированной организацией регистратором. Последнее обязательно, если в акционерном обществе насчитывается более 500 акционеров, владельцев обыкновенных акций. Подробнее о реестре акционеров смотрите. Указ Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению прав акционеров от 27 октября 1993 года с изменениями от 31 июля 1995 года, номер 1769, Собрание актов Российской Федерации, 1993, номер 44, статья 4192. Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 31, статья 3101. Указ Президента Российской Федерации о мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера от 18 августа 1996, номер 210, собрание законодательства Российской Федерации 1996, номер 35, статья 4143, конец примечания. Наряду с размещенными акциями устав акционерного общества может предусматривать существование и объявленных акций, то есть таких, которые общество вправе в дальнейшем разместить среди акционеров, примечание 3, в скобках статья 27 закона об акционерных обществах. Примечание третье. Строго говоря, объявленные акции – это нереально существующие ценные бумаги, а термин, обозначающий право акционерного общества на дополнительную эмиссию акций в количестве определенным уставом. Поэтому выпуску дополнительных акций всегда предшествует появление объявленных акций. Конец примечания. Страница 157. Обыкновенная, простая, именная акция – это ценная бумага, удостоверяющие права названного в ней лица, на участие в общем собрании акционеров общества с правом решающего голоса, на получение информации о деятельности общества, на получение дивидендов, остатка имущества общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные законодательством и уставом общества. В отличие от обыкновенной акции, привилегированная, как правило, существенно ограничивает возможности ее держателя по участию в голосовании на общем собрании акционеров так владельцы привилегированных акций имеют право решающего голоса лишь при решении вопросов о реорганизации и ликвидации акционерного общества и о внесении в устав общества изменений и дополнения ограничивающих права этих акционеров кроме того закон в ряде случаев предоставляет право решающего голоса владельцам привилегированных кумулятивных и конвертируемых акций. Примечание первое. Кумулятивные привилегированные акции это такие акции, по которым невыплаченный или не полностью выплаченный в срок дивиденд накапливается и выплачивается впоследствии. В скобках пункт 2 статьи 32 закона об акционерных обществах. Конвертируемые привилегированные акции это акции, которые могут обмениваться, конвертироваться на обыкновенные, то есть голосующие акции общества. Конец примечания. Основной же привилегией таких акционеров является их право получать дивиденды. Примечание второе. Дивиденд – это прибыль на вложенный капитал. Дивиденды, как правило, выплачиваются из чистой прибыли общества по итогам финансового года. Однако при отсутствии прибыли дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются из средств резервного фонда с учетом требований пункта 3 статьи 102 Гражданского кодекса. По акциям одного номинала дивиденды всегда выплачиваются в одинаковом развере, в фиксированной сумме преимущественно перед обыкновенными акционерами, независимо от прибыльности работы общества. Конец примечания. Акция, как документ, состоит из двух частей – акционной и купонной. Первая из них – лицевая сторона – содержит все обязательные реквизиты акции, включая имя ее владельца. На второй – оборотная сторона или дополнительный лист – Проставляются отметки о выплате дивидендов. Наряду с выпуском акций в натуре, то есть в виде документов на бумаге, все большее распространение у нас в стране получает так называемая бездокументарная форма акций. Примечание третье. Статья 149 Гражданского кодекса вводит новеллу об общих правилах выпуска и обращений бездокументарных ценных бумаг. Эта статья, ориентированная в первую очередь на выпуск акций, не получила, однако, дальнейшего развития в законе об акционерных обществах. Конец примечания. Фактически в этом случае акция представляет собой запись о принадлежащих ее владельцу правах, сделанную в специальном реестре. Уменьшение уставного капитала акционерного общества производится путем снижения номинальной стоимости акций либо сокращения их общего количества, то есть амортизации акций. В обоих случаях общество обязано уведомить об этом всех своих кредиторов, А последние вправе потребуют досрочного исполнения или прекращения обязательств и возмещения причиненных этим убытков. В скобках статья 30 Закона об акционерных обществах. Страница 158. Уменьшение уставного капитала не допускается, если в результате этого его величина опустится ниже минимального размера уставного капитала акционерного общества, существующего на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества. Примечание первое. Это положение вытекает из пункта 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Абитражного Суда Российской Федерации о некоторых вопросах применения федерального закона об акционерных обществах от 2 апреля 1997 года номер 4 дробь 8. Большинство из существующих сегодня акционерных обществ было образовано еще до принятия закона Российской Федерации об акционерных обществах Величина их уставного капитала, как правило, ниже минимального размера, установленного законом. Это допустимо, поскольку размер уставного капитала соответствует минимальным требованиям, существовавшим на момент регистрации таких обществ, когда деньги стоили гораздо больше, чем сейчас. Но можно ли таким акционерным обществом уже после принятия федерального закона об акционерных обществах уменьшить свой уставный капитал? Отрицательный ответ на этот вопрос следует из указанного постановления. Конец примечания. Увеличение уставного капитала акционерного общества производится либо путем увеличения номинальной стоимости существующих акций, либо путем размещения выпуска дополнительных акций. В последнем случае процедура размещения акций зависит от типа акционерного общества. Закрытое акционерное общество обязано распределять все акции новых выпусков между конкретными заранее известными лицами. Открытое акционерное общество вправе предлагать акции для приобретения неограниченному кругу лиц, то есть проводить на них открытую подписку в скобках пункты 1 и 2 статьи 97 гражданского кодекса. Проведение открытой подписки на акции, примечание 2, может состоять из следующих основных этапов: Примечание второе. Смотрите, например, закон Российской Федерации о рынке ценных бумаг 22 апреля 1996 года с изменениями от 26 ноября 1998 года. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 17, статья 1918, 1998 номер 48, статья 5857. Федеральный закон о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг от 5 марта 1999 года Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, номер 10, статья 1163, конец примечания. Принятие общим собранием акционеров решения о дополнительной эмиссии акций и определении ее размера, Внесение в устав общества изменений, касающихся увеличения количества объявленных акций. Утверждение проспекта эмиссии и государственной регистрации имитируемых акций. Издание проспекта эмиссии и публикации сообщений в средствах массовой информации о подписке на акции, то есть совершении публичной оферты предложения о заключении предварительного договора купли-продажи акций. Получение заявлений инвесторов, заинтересованных в приобретении акций. то есть акцептов публичной оферты, в результате чего с ними заключаются предварительные договоры купли-продажи акций. Определение перечня инвесторов, с которыми будет заключаться окончательный договор купли-продажи акций, если сумма заявок на покупку акций меньше планируемого размера эмиссии, то удовлетворяются все заявки, если сумма заявок превышает размер эмиссии, то последние по времени поступления заявки отклоняются, Заключение договоров купли-продажи акций с инвесторами, передача им акций, получение платежей, а также утверждение результатов эмиссии и внесение соответствующих изменений в устав акционерного общества. Страница 159. Способами формирования уставного капитала не исчерпываются. Различия открытых и закрытых акционерных обществ, число участников Закрытого акционерного общества не может превышать 50, а в случае его превышения общество преобразуется в открытое акционерное общество либо ликвидируется. Акционеры закрытого акционерного общества имеют право преимущественной покупки отчуждаемых другими акционерами акций, аналогично передаче долей в обществе с ограниченной ответственностью. Отмеченные различия открытых и закрытых акционерных обществ все же не приводят к расщеплению акционерных обществ на две самостоятельные организационно-правовые формы, примечание первое, ибо укладываются в рамки единого понятия акционерного общества и не противоречат общим принципам акционерной формы предприятия. Примечание первое. Это подтверждает и пункт шестой постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о некоторых вопросах применения федерального закона об акционерных обществах, от 2 апреля 1997 года, номер 4, дробь 8. Конец примечания. К органам управления акционерным обществом закон относит общее собрание акционеров, а также совет директоров, наблюдательный совет, который обязательно создается, если в обществе более 50 участников. Орган, органами акционерного общества как юридического лица, то есть исполнительными органами, являются единоличные и, в скобках, или коллегиальный орган, правления, дирекции и тому подобное. Их компетенция, процедура формирования и порядок работы определяются статьей 103 Гражданского кодекса, статьями 47-71 закона об акционерных обществах и уставом акционерного общества. Примечание второе. Профессор В. В. Залесский полагает, что кавычки открываются «общее собрание акционеров» Являющиеся высшим органом управления общества вправе принимать решения по любому вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров. Кавычки закрываются. Смотрите комментарий к Федеральному закону об акционерных обществах под общей редакцией М.Ю. Тихомирова, Москва, 1996, страница 255-256. Это мнение опирается на толкование статьи 1 Гражданского кодекса в отношении защиты, кавычки открываются, Принципа беспрепятственного осуществления гражданских прав кавычки акционеров. Но если следовать такой логике, то нужно позволить общему собранию акционеров решать и вопросы, отнесенные к ведению вспомогательных органов общества, а также и вопросы, входящие в компетенцию отдельных работников фирмы. Ведь и по отношению к ним общее собрание выступает как высший орган управления, а соответствующие гражданские права акционеров требуют защиты. Такое толкование, на наш взгляд, размывает принцип организационного единства юридического лица, подрывая его основу иерархическое распределение компетенций между его органами. Оно не способствует и профессионализации управления крупными компаниями, объективная тенденция конца XX века, который, вероятно, не избежит и Россия. Конец примечания. Кроме того, управление обществом может быть по договору возложено и на сторонних управляющих, юридических или физических лиц. Поскольку акционерная форма предприятия рассчитана на объединение капиталов множества вкладчиков, закон об акционерных обществах предусматривает повышенную защиту интересов мелких держателей акций от действий более состоятельных акционеров. Страница 160 Так, приобретение 30 и более процентов голосующих акций крупных открытых акционерных обществ способно изменить судьбу контрольного пакета акций и тем самым ущемить права большинства акционеров. С другой стороны, закон не может просто запретить свободную куплю-продажу акций в открытых акционерных обществах, поскольку это является их обязательным признаком. Решение этой проблемы законодатель видит в том, чтобы в случае скупки контрольного пакета голосующих акций 30% и более Одним лицом. Предоставить остальным акционерам право потребовать выкупа их обыкновенных акций этим лицом по справедливой цене. В скобках статья 80. Закона об акционерных обществах. Таким образом, акционер, которого не устраивают перемены в контрольном пакете акций, может продать свои акции и тем самым выйти из общества. Также Закон защищает акционеров и от возможных недобросовестных действий управляющих и других лиц, которые могут влиять на принятие обществом решений. С этой целью статья А. 81 Закона об акционерных обществах определяет круг лиц, которые считаются заинтересованными в совершении обществом сделок, и определяет специальный порядок заключения таких сделок. Кроме того, совершение крупных сделок, примечание первое, связанных с приобретением или отчуждением имущества акционерного общества или его акции, обусловлено получением согласия совета директоров наблюдательного совета или общего собрания акционеров. Примечание первое. Крупными сделками называются а. сделки, связанные с приобретением или отчуждением либо прямой или косвенной возможностью отчуждения акционерным обществом имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов акционерного общества, кроме сделок, не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности. б) Сделки, связанные с размещением акционерным обществом обыкновенных акций или привилегированных конвертируемых акций на сумму, превышающую 25% стоимости имеющихся в акционерном обществе обыкновенных акций. В скобках статья 78 закона. Конец примечания. Значительными особенностями отличается правовое положение открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий. Эти акционерные общества регулируются специальным законодательством о приватизации. Примечание 2. Тогда как нормы федерального закона об акционерных обществах применяются к ним лишь субсидиарно. Примечание второе). Смотрите федеральный закон о приватизации государственного имущества. И об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации 21 июля 1997 года номер 123 ФЗ С изменениями от 23 июня 1999 года Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 30 Статья 3595, 1999 номер 26, статья 3173, конец примечания В отношении акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, государство резервирует за собой ряд специальных прав по участию в их управлении. Страница 161. Такова, например, «золотая акция» в кавычках. Примечание первое. Золотая акция, строго говоря, не является ни акцией, ни ценной бумагой вообще. Этот условный термин обозначает специальное право Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на участие в управлении акционерного общества, когда для этого нет иных общих оснований. Другими словами, наряду с обычными акционерами, купившими акции, общества и всего этого получившими комплексы имущественных прав в отношении акционерного общества, участником общества является и владелец золотой акции в кавычках. Но государство получает золотую акцию не в результате покупки а на основе решения исполнительного органа правительства российской федерации субъекта российской федерации или муниципального образования то есть безвозмездно с другой стороны прав на получение дивидендов или ликвидационного остатка ликвидационной квоты золотая акция не дает в силу принципиального различия природы прав по обычной и золотой акции Закон запрещает государственным органам одновременно владеть и золотой, и обычными акциями. Продажа золотой акции, ее обмен или замена на обычные также не допускаются. Статья 5 Федерального закона о приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации от 21 июля 1997 года с изменениями от 23 июня 1999 года. Конец примечания. Смысл ее в том, что государство, формально не являясь акционерным обществом, сохраняет за собой большие возможности по участию в управлении им. Золотая акция дает право представителям Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований участвовать в работе Совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества. Причем в состав этих органов, Они вводятся непосредственно решением государственного органа, а не общего собрания акционерного общества. Представители государства также могут участвовать и в общих собраниях акционеров общества без права решающего голоса, но с правом вето по основным вопросам деятельности акционерного общества, реорганизации или ликвидации общества, изменения его устава или размеров уставного капитала, заключения крупных сделок и так далее. Другой способ влияния государства на деятельность акционерного общества – это закрепление большей части акции общества в государственной или муниципальной собственности. Конец первой дорожки третьей кассеты.